Эпилог. Сказ последний или первый сказ новой истории. Небольшой, но уютный экипаж, запряженный чистокровными тацветами, слегка покачиваясь приближался к Стольграду. Местное население от души шугалось от скалящих клыки огромных черных лошадок. Правда, они вовсе не скалились, а улыбались. Но откуда населению светлой стороны империи знать? что то цветы обладают весьма своеобразным чувством юмора. На козлах вместе с кучером сидел важный Данька, который решил отправиться в путешествие с нами. Приглядеть, чтобы этот остолобень, до да распустеха, еще чего не учудили. Характер у него не изменился. Правда, кое в чем, мне его компания была на руку. Все те лакомства, которыми подчивал меня Леодор, неизбежно грозили как минимум потерей Италии, причем безвозвратной потерей. Так что лесной лакомка был в пути как нельзя кстати. Мы миновали Дарнийское герцогство, а до этого заезжали в лес Егинь. Вот у кого была не одна, а целых три свадьбы? И если считать ритуал, совершенный на землях оборотней, и все четыре, кроме той, что состоялась на темной стороне, сыграли еще две. Одно для бабуль, другое для родителей. Не сказать, чтобы мне не по вкусу пришлось выходить замуж, однако больно это утомительное занятие. Вот сейчас представимся новому императору светлой стороны. И домой, домой, домой. Хватит с нас путешествий. Однако куда домой, мы пока не решили. То ли в Дарнийское герцогство, где я значилась герцогиней, то ли в лес Егинь, Он большой, и обосноваться там можно удобно, то ли на тёмную сторону. А Влад с Деники сказали, что всегда рады нас видеть. И мы задумывались о строительстве небольшого уютного замка как раз на участке земли, подаренном нам на свадьбу. Между обителю тёмного рыцаря и университетом тёмных сил. Оно и к детям поближе. Те отказались уезжать от любимого учителя хотя по бабулям соскучились. Правда, глядя в хитрые глаза маменьки и довольные папеньки, скоро бабулям прибавится хлопот. Так что, пользуясь временным отсутствием внуков, они там отдыхают вовсю. Судя по всему, новый князь, данный светлыми богами светлой стороне, пришелся как нельзя более кстати. Чистота на улицах Стольного Града, нарядные и веселые граждане, Это, я вам скажу, показатель. Каково же было наше удивление, когда прямо из своих княжеских хором встречать нас вышел бывший глава Штольграда, почтенный Хориус, родственник графа Менферского. Дорогие мои, проходите! Как же я рад вас видеть! Лучшие опочивальни уже подготовлены. Сударь Хориус шутил, острел, и видно было, что он искренне нам рад. Он совершенно не походил на князя, но потому, как с ним обращались и слуги, и знать, видно было, что этот человек настоящий правитель, мудрый и справедливый. Но мне было не до анализа княжеских способностей Хориуса. Я приходила в себя после того, как увидела княгиню. Потому что вместе с мужем нас вышла встречать Федорка. Та самая Федорка, Моя извечная соперница из верхнего куреня. Того самого, что рядом с нижними выселками, где регулярно проходят ярмарки. Девица весьма противного нраву и невоздержанная на язык. Девица противного нраву расцеловала меня в обе щеки, а потом проводила в отведенные покои. Воспользовавшись тем, что дар куда-то удалился сударем Хориусом, теперь следует говорить пресветлым Хориусом. Федорка доверительно поведала мне о своих приключениях. Он в жонке меня взял, еще когда главой Штольграда был. Сложно одному с ребенком. Мамка-то, сама знаешь, что я тебе рассказываю. Я и не раздумывала, если честно. Помнишь, какая я была? Федорка задумчиво вздохнула и опять улыбнулась. Сначала просто благодарна была за заботу и хорошее отношение. А потом полюбила больше жизни. И оно вон, видишь, как вышло. Княгиня. Смех один. Я пригляделась повнимательнее, а ее и вправду не узнать. Куда делась напористая селянская девица? Статная, счастливая, веселая и какая-то умиротворенная Федорка мало похожа на ту девчушку из верхнего куреня, которую я запомнила. И Хориуса любит, это точно. Это очевидно. Похоже... Маленькому Игреку наконец-то повезло с мамой. Ты расскажешь мне о себе? О твоих приключениях уже начали слагать песни. Спасение мира и матери сырой земли и все такое. Это будет очень длинный рассказ. Сеня, но мы же никуда не спешим. Я засмеялась и сдалась. Приятно было просто так посидеть и поболтать со старой подругой. Тем более столько не виделись. Все это началось очень давно, три сотни лет назад, когда однажды одна по всему видать экзальтированная Пифия, прорицательница светлого храма, исторгла из себя пророчество, что в один прекрасный день юная невинная дева с даром исцелять спасет светлую империю от гнета темного рыцаря. Пифия утверждала, что юная целительница по силам окажется навсегда лишить тёмного рыцаря своей власти и склонить колени перед светом. Кстати, на тёмной стороне бытовало своё пророчество. Тёмный рыцарь остановит, охвативший светлых маразм, только женившись на светлой ведьме. В общем, началось всё даже ещё раньше, потому что ещё до этих пророчеств светлые боги затеяли одно пари. Вечером, после бала в нашу честь, Уже лёжа в постели, я прижалась к плечу мужа. «Надоела вся эта придворная Мишура», — спросил Дар, который своим оборотневым чутьём всегда знал о переменах в моём настроении. Под Мишурой он имел в виду, несомненно, визит в Дарнийское герцогство и в Стольград. Но, кстати, и в тишине леса Ягинь мне показалось слишком людно. Столько внимания, и чего-то так не хватает. «Знаешь, чего я хочу?» — спросила я мужа. «Знаю». Он поцеловал моё плечо. «Этого тоже», — засмеялась я. «Синяя», — пробормотал муж, хитро щурясь. «Ты хочешь пойти в дивьи земли за посвящением?» Я опишула. «Но «Ну вот как ему это удаётся? Я три дня не знаю, как бы поделикатней намекнуть, что я не хочу пока обосновываться на одном месте, но не чувствую я пока, где мой дом. А ты пойдешь со мной? Ну не отпущу же я тебя одну. А потом? Сегодня получил журавлика от отца. Пишет, что хочет жениться. И что моя новая мачеха передает нам привет. Говорит, что знакомы. Перед глазами у меня от чего то возникло лицо сероглазой девушки-оборотня неудавшейся невесты дара. Не нравится мне этот дар. Вот и мне. Так может, сразу в герцогство, а потом за посвящением? Отец пишет, что свадьбу планируют только через два месяца. Успеем. К тому же, что-то мне подсказывает, что одна наследная егиня, прошедшая посвящение, в этом деле лишней не будет. Ах ты, паразит! Значит, лишней не будет. «Именно. А теперь иди сюда». Мысли, испуганные стайкой, вылетели из головы и закружились где-то там высоко, вместе со звездами.